Я распрощался в ресторане на Фридрихштрассе с адвокатами Донованом и Фогелем. Позднее в своих воспоминаниях адвокат Донован написал, что у родственника Абеля большие волосатые руки. Прочитав это, я долго рассматривал кисти своих рук, но ничего такого не заметил. Видимо, для устрашения своей общественности он воспользовался таким приёмом. Через сутки Абель улетел в Москву. Я встретился с ним еще раз в конце 60-х годов в столовой в нашем здании на Лубянке во время приезда в центр из Китая. Он узнал меня, подошел, поблагодарил, сказал, что нам надо все же встретиться, хотя через пять лет я не мог вернуться. поскольку в тот вечер улетал. Судьба распорядилась так, что я посетил дачу Рудольфа Ивановича Абеля в 1972 году, в годовщину его смерти. Дочь Абеля, Эвелин, подарила мне сделанную отцом гравюру на меди «Домик в лесу». Гравюра долго висела в моем рабочем кабинете, а сейчас постоянно напоминает мне о нем книгу. со стены моей квартиры. Это дело оставило свой отпечаток в моей памяти. На его агентурную и оперативную реализацию ушло несколько лет интересной и напряжённой работы. 11 июля 1993 года исполнилось 90 лет со дня рождения Абеля. Накануне мы встретились с его дочерью Эвелин кузеном, который мне довелось быть в те далёкие годы в том самом домике в лесу. Встретились в очень узком кругу, только непосредственно причастные. Мне не захотелось принимать участие в официальном мероприятии. Мне дорога память об этом разведчике как о человеке. Мы ценили друг друга и ценили друг в друге что-то своё, связывающее нас взаимно. Невысказанное. Так бывает. Арест Абеля в Нью-Йорке в известной мере сказался на нашей работе в США. Однако ФБР не смогло накрыть всю сеть. Агентура была временно выведена и законсервирована. Известно, что свято место пусто не бывает. Замена Абелю готовилась с учетом последствий его провала. На западе из прессы наш разведчик известен как Георгий. Нужно было тщательно всё отработать и обеспечить документально. Возникла необходимость заинтересовать западных работодателей в конкретном специалисте нелегаль. Создать условия для контроля за ходом его проверки, сделать, чтобы там его ждали с нетерпением. Один из наших сотрудников, Корешков, бросил идею проникнуть в пункт специальной связи, находящийся под контролем спецслужб, через который проходят все служебные почтовые отправления. Мои непосредственные руководители подхватили его идею, и я превратился почти на 2 месяца в инспектора Клейнерата. Перед этим немецкие друзья добрых полтора часа экзаменовали меня перекрёстным опросом на пригодность к очередной роли, пока их начальник, генерал-майор Вайкерт, не сказал: "Пусть идёт, выдержит". Роль инспектора Клейнерата заставила меня вспомнить присказку одного французского полководца перед боем: "Дрожишь, скелет, дрожишь? Ты задрожишь ещё сильнее, а когда узнаешь, куда я тебя поведу. Я пошёл и выдержал. Завёл друзей, знакомых. Выполнил свою инспекторскую функцию, памятуя, что страшней начальства немцев нет, как говорили у нас в дивизионе на фронте. Группа обеспечения операции работала в одном ритме с Западом, заинтересованным в Георгии как специалист. Фирмы ждали его. Перехватив документ проверки и направив необходимые для продвижения Георгия на запад подтверждение, инспектор Клейнерт возвратился в Восточный Берлин.